Глава шестая. На крыльце деревянного широкого дома с резьбой, с пёстрыми крашенными ставнями, стоит весёлый, приветливый воевода Семён Львов. Гладит рыжеватую курчавую бороду. Становой кафтан распахнут, под кафтаном жёлтая шёлковая рубаха, шитая жемчугами. Отливает под солнцем золотом. Иди, иди, ко дорогой гость, жду хлеба рушить. Иду к князь Семён, и никому иному к тебе иду. Едина ли ждума? О чём дума Степан Тимофеевич? Вишь, необыквой водам в гости ходить. А ну как звали на Кристины, да в сени не, не пустили. Не примут где ты костудно с пустым брюхом в обрат волочься. Звал приму. Не то все не в горнице заходи. На том спасибо. А вот и поминки тебе. Разин обернулся к казаку сзади. Дай-кась, Василий, взяв у казака крытую золотой парчой с соболью шубу, Разин, вступив на кольцо, накинул шубу воеводе на плечи. Носи, да более не проси. Держу слово.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 Самон имел мои поминки, не один ты. А жадность боярская какова, ведаешь, Степан? Я ещё подумаю, будет ли срок ему доносить. Ой, не надо так атаман Удалой. Пойдём-ка вот в горнице до да запир сядим, и народ глазеть перестанет на нас. Глава седьмая.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 Воевода по очереди подходит к столам, заставленным кушаниями, по очереди и чину подаёт гостям из своих рук чаши с хмельным. Каждый гость принимая чашу, кланяется в пояс хозяину. За столом среди иноземцев сидит братвоеводы Михаил Семёнович Прозаровский, кричит, воиводи хмельные хвалебные слова. У гора к серебром между боковыми окнами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 Много лет жить в его дибогатый и крепко. Русское спасибо, дорогие гости. Вкушайте во здравие, служите честно великому государю моему. И милостью вас царь государь не обойдёт. Рады служить. Воевода обводит мутными глазами гостей, при огне глаза Прозоровского зеленоваты. Лицо его осунулось, просидев в длинной бороде как будто больше. Князь задумчив и невесел. Досяг «Да же ты, брате, Иван Семёнович, трудишься, а сам ничего не вкушаешь. Да-да, капитан, место князю и воеводе. Взять Сверзьих и радует он зорнблик. Пусть сядет и радует наши очи. К органу пристали трубачи. Голоса гостей среди медного гула музыки едва слышны. Орган смолк, но к трубачам присоединились сопельники. От музыки добежжат зеленоватые пузырьчатые стёкла в рамах окон. Князь Иван имени недавно заменил слюду. Скамьи под гостями крыты ковром. На одну такую скамью за столов скочил длинноногий тощий немец.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 Ответно трубами гудят сапели. Капитан махнул свободной рукой, и топырь редкий рыжий усы крикнул багровее в лице: "Эй, музик, тихо! Я сгажут слово. Капитан, все вид дослушат". Музыка затихла. Капитан обтёр пот со лба большим платком. На его узкой голове оттапырились потные белобрысые волосы он продолжал повизгивая на высоких нотах иноземцы к вам будет мои слова немцы голландцы и англичане я должен говорить на иноземном но я хочу сказать русский чтобы дорогой хозяин Иван Земёнович понял мой речь да знаю я Между вами есть лейти ди эльтер зинд альс их люди старше меня я говорю ви ошен прошу слушит меня вот я видерос унт видрос служу русский царь и всегда хочу умирить за них царь любит иноземец о я много то видал И вас, деуче, немцы, прошу служить русский царь, служить до конец жизни. И глядел я, почему наш либерж хозяин, дорогой хозяин воевода Иван Зимёнович из Нихтхейтер, не весел. А вот почему задумчив он, Астрахан сел Воровской казак Расин о ду либерхиммель о небо то великое несчастье и я как солдат и стратег знаю что зье очень опасно и надо от того крепить штат астрахан это я знаю многие folk народ дикий стекает к астрахе Расин имгейхм руфт ан. Тейна призывает рабов и дикарей из степ заволжья. Он им склавен рабам обещал дать по месте своих господ бояр. Я знаю. Казак унд рейбер. Казаки разбойник едино злово, едино дело. И нет нынче одерморген или завтра они казаки грабят торговый люд на волга Мужик русский из веков раб он не может быть иным и жить без господина erst schmutzig und ungebildet он грязнен и невежествен как червь мужи кроит в земле и на возе добывая себе пропитание а господину своему золота Wir Edle Deutsche und andere Ausländer, нам благородным немцам и иным иностранцам не может идти з рабам. Я знаю, что вы, Edle Kapitäne, благородные капитаны, не пойдёте з рабами. Но всё же, чтобы никто из нас averen nicht fer führt von Räubern не пошёл бы с разбойником вам всем эдли капитаны известно кто из нас идёт хант инханд рука об руку с чернью тот гибнет das ist das schicksal такова участь римленина мария и других благородных кто пошёл с толпой рабов Наша честь велит нам идти всегда за царь и бояра. Es lebe hoch unser Bund der Ausländer. Да здравствует наш союз иностранцев. Да будем мы крепок меж себя. Пусть наши Tatzenkrieger, храбрые воины, успокоят хозяина и воеводу. Da gliedit on, что мы его Schutz und Hofnung. Аплот и надежда пьюз здоровья князя Ивана Зимёновича жива твоегода браво видерос капитан мотнув клочковатой головой сошёл со скамьи выпил мёд поклонился прозаровскому и сел воевода сидел на своём месте выше других он встал подошёл и обняв поцеловал видероса Благородный капитан Видорас заметил сомление моего лица. Мы пируем здесь, разին же чествуется моим товарищем, другим воеводой, князем Семёном Львовым. Ещё боликну Саве Прозоровский прибавил понизив голос. Сместить Семёна Львова без указау великого государя я немочен, но знаю, Крамолас вела гнездов в его доме. Какие речи ведут они меж собой, нам неведомо. В Оровской же атаман задарил воеводу поминками многими. И кто ведает, может статься, князь Семён, прильстясь дарами, продаёт Астрахонь врагу. Краздено стеклось много народу. И Астрахан нам неотложно крепить надо, как говорит благородный капитан Видерос. Тому же меня поучает и святейший митрополит Астраханский. Потребно княже затворить город, крепить его, пока не поздно. То слова преосвященного. Брате Иван Семёнович, а забыл ты свои слова, когда говорил, принимая в палате Воровских посла Какие слова Михаила забыл я. А те, что взять атаману заковать и в Москву послать, шарпальником под Астраханью, тогда нечий делать будет. Так говорил я князь Михаил то подлинно. Хочешь не хочешь, а я, дорогой мой брат, ученю самовольство. А-то кого? Скенька Разин, вор, нынче в Астрахани В городе, минуя шатких стрельцов, есть солдаты полковника Пана Ружинского, народ надёжный, подчинённый капитанам. Храбрей же иноземцы брат воеводы Иван Семёнович. Неубьюсь, они слуги великого государя и мне помогут на пользу Астрахани. Я же буду рад исполнить твоё давнишнее желание. Я захвачу атамана, сдам закрепкий караул заковав а его сброди мужицким до да колмыках и думать не надо без воровского батьки сами разбредутся сема и овама эх михаила симёныч брат ты не подумал что усеньки князьдя не договариваясь с ним ничего взять не можно Возьмём Исеньку, Коля зачнёт поперечить, до да разбойничим становщиком стал. Их брат Михаила. Сенька князь, боевой воевода. Ему и стрельцы послушны, к нему посадские тянут силы он. И ное мысли укрепить город, а как сатаманом быть, о том не наперу сказывать. Не удастся нам Что ж такое? Пошлёшь вору лесную грамоту? Брат Димой учинил в пьянстве? Идём в Сюрст Николая. Берём солдат, идём. Михаил Прозоровский вышел из-за стола, поклонился брату, подошёл к Видерсу, подал капитану руку, и оба они исчезли. Мало помалу спира уходили все иноземцы, кланяясь хозяину. И ны ушли тайны. Баяри и жильцы ещё пировали, хозяин ходил по палати с озабоченным лицом, подходил к окнам, всматривался в темноту. За Кремлём в сумерки, всё более черневшим, зажглись факелы собиравшейся дружины. Потом явственно ударил набат. Пошёл-таки, не дай Бог, Воевода приказал зажечь в углу перед образом лампада, встал на колени и начал молиться. Гости тихо, не прощаясь с его водой, расходились. Окружённый слугами с факелами, на широком резном крыльце стоял князь Семён Львов. Под тёмным кафтаном сверкал панцирь, на голове воеводы шлем с прямым еловцом. Шпиц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 В моём дому воров нет, спокойно ответил и ещё раз повторил воевода Львов, не меняя положения. Подай вора, князь Семён. Князь Михаил Семёнович, разину Степану Великим государьем вины отданы, и казакам его отданышь, а по сему до указа государьева, как быть с казаками впредь? Лесть в ихмелю навалом с воинскими людьми к моему дому стыд, позор и поруха государева указа. Я же того, кто прощён, хочу и чествую как гостя, и гостей в моём дому брать никому не попущу. Неотсей день служу я государеву службу, не жалея головы, избывая кромолу. Ты же князь Михаил, Своим бесправием хмельной докукой да сам кличешь на город войну. Подавай вора Сенька князь, или ударим с боем на тебя заступника разбойного дела. А ударишь с боем Михаила, будем биться, птачья возьмёт. Да особо судим будешь государьем. В кольчугу влез. Экти возлюбил Воровские поминки. Геи солдаты, есаулы примите бой. Мои холопы, до да караульные стрельцы, оружны и готовы. Во двор к львуву вбежал раненный солдат, крикнул: "Воротива брат, князь Михаил, слабодские мещане пошли на нас, да кое и стрельцы с ними заедино балуются, спищали". За воротами двора во мраке шла свалка, крики заглушались по львой. Воеводы львов исчез кольца. В горенке князи при свечах, слуги торопливо убирая, таскали серебряную посуду со стола. Радим встал, когда подступили к рыцу люди и раздались голоса. Он постоял у окна, глядя на огни факелов и лица солдат на дворе. Двинул челму на шапке и, берясь за саблю, шагнул из Горенки. За порогом в сумраке воевода встретил атамана. Вертайка, гость в избу. Хочу помочь тебе, князь Семён. Не по-моему то, хозяина бить будут, а я зрить на бой. В таком бою твоих исаулов будет. Тебе не надо мешаться, а хол на меня пойдёт. Пойдёмка. Воевода взял свечу идя впереди лестницами и переходами вывел атамана в сад. Свеча от ветра погасла. Воевода шёл в темноту, пихнул ногой в чёрный тын, маячивший на звёздном небе остриями столбов, открылась дверь. Лась атаман: "Дай руку и веди. Не я на тебя навалом пошёл прозаровских дела. На перус согласились тебя взять". Разин пожал нащупов руку в воде. Молить лишняя, знаю, князь. Исаулов тоже проведи. Уйду целый, прощай. За тыном перед глазами, за чёрным широким простором, слалась за линией каймы с зубцами широкое пространство, мутно-серое, посыпанное тусклыми алмазами. Волга Тот осторожно обнимая придержал Разина. Тут ров, батька. А, Чекмас. Ён самый. Мы, как учили на баты, давай с фитьком шелудиком орудовать. Слободу подняли, да прежу знали, что Прозоровский Мишка иноземцев с солдатами взял, тебя и мать. Мы в порог к солдатам приткнулись. Да и стёмы раз-два пищальным боем и в топоры ударили. Наши истёмы не видны, прозаровского люди все огнянны. Тут батька мост, сквозь мост лас и будешь за городом. Доброчек мас, мыслю я кастраха не приналежь. Скоро чай твоя помога надобна будет. Того ждём, батька. Пролезая путанные влажные вмутных отцвитах балки поперечин моста, Разин сказал: "Иди в пету, не попадись прозаровского сыщиком. Я угляжу берег, дойду. Путь дорог, Степан Тимофеевич".